диабет внимание господа диабетики если вам необходимо растение которое снизит уровень сахара в крови и уменьшит вашу зависимость от инсулина обратитесь к свежему чесноку и его препаратам, изготовленным в америке и европе недавно немецкий врач Мадаус опубликовал в журнале «Учебник по биологическим лечебным средствам» статью о том, что чеснок понижает содержание сахара в крови в некоторых случаях при диабете. Он рассказал об одном пациенте, вынужденном ежедневно принимать 100 единиц инсулина внутримышечно, При этом содержание сахара в моче сохранялось на уровне 8%, а в крови 2420 мг на литр. Но после того, как больной стал принимать по 3 капсулы чеснока дважды в день, через неделю уровень сахара в моче снизился до 2%, а в крови до 2150 мг на литр. Но то, что хорошо для одних, может быть неприемлемо для других. Люди, страдающие гипогликемией, должны хорошенько подумать, прежде чем есть чеснок. Результаты четырех независимых друг от друга исследований были опубликованы. Но, несмотря на выводы доктора Лау, я уверен, что японский экстракт чеснока Вполне годится и больным с пониженным содержанием сахара в крови, поскольку он не вызывает острых гипогликемических реакций, таких как внезапная слабость, рассеянность, неустойчивое настроение и бессонница. Кроме чеснока, малое количество сахара содержится в кайенском перце, золотом корне и плодах хаут-арго. И хотя диабетикам их есть можно, но рекомендовать эти продукты к частому употреблению людям с низким содержанием сахара в крови все же нельзя. Свежий чеснок, сок, капсулы, таблетки, ликер, чай или суп, уксус и вино – очень хорошее дополнение к рациону диабетиков.